Глава 46. шестая. Кларисса. «Что происходит, Йохо?» «Кажется, у нас проблемы, сэр. Взгляните». На экране появилась Моника Стюарт, безмятежное лицо опытной ведущей, словно из другого измерения. «Сегодня?» — сказала она, сложив руки на коленях и блестя глазами. «Мы расскажем вам, как попасть домой». «Какого черта?» — взорвался Ашфорд, врезав ладонью по экрану. «Это еще что?» «Они включили вещание, сэр?» пояснил один из безопасников, когда Ашфорд отыскал его взглядом, говорившись, сжался как от удара. «Эксклюзивная информация для радиомедленной зоны», говорила между тем Моника. «Есть основания полагать, что если объединенный флот человечества снизит выброс энергии до определенного уровня, его перестанут воспринимать как угрозу». «Заткните ее!» — велел Ашфорд. «Вызовите всех из барабана и прекратите передачу! Руис на связь!» «Пусть отключат питание в том отсеке!» «Какое нам дело?» — спросил Кортес. В его голосе проскальзывали скулящие нотки. «Что бы они ни делали, ни говорили, они ведь уже ничего не смогут изменить». «Это мой корабль!» — заорал Ашфорд. «Здесь я командую!» После того, как мы уничтожим кольцо, Кларисса тронула Кортеса за плечо и коротко мотнула головой. «Он отец», — сказала она, — «корабль его дом». «Спасибо!» — бросил ей Ашфорд, не отрывая взгляда от Кортеса. «Рад, что хоть кто-то меня понимает!» «Группа подавления уже здесь!» — доложил Йохо. «Охрану тоже отозвать?» «Всех, кто нужен!» — приказал Ашфорд. «Лишь бы дело сделали!» Изображение на экране сменилось, его заполнило лицо Анны. Она стянула назад волосы, и кто-то наложил ей грим, так что она стала похожа на всех выступающих. У Кларисы странно засосало в груди. «Уходи оттуда!» — с тревожной злостью подумала она. «Бог не отведет от тебя пулю!» «Дело в том, — сказала Анна, — что станция воспринимает нас как непрестанную угрозу. Ее действия спровоцированы чем-то вроде страха. Нет, не так. Осторожностью. Мы для нее непонятны и непредсказуемы, так же, как она для нас. И у нас есть основания думать, что если мы станем выглядеть менее угрожающими, она ослабит наложенные на нас ограничения». Камера вернулась к Монике Стюарт. Так кивнула, всем видом показывая, что считает Анну серьезным человеком со взвешенным мнением. «Так в чем же состоит ваш план?» — спросила она. Анна булькнула смешком. «Я бы не стала называть план своим. Мы думаем, что если заглушить реакторы всех кораблей и снизить до минимума потребления энергии, станция перейдет, как бы это назвать, от угрозы к любопытству. Я хочу сказать, взгляните на все с ее точки зрения». «Врата открываются. Не знаю уж, чего она ждала, но в них врывается на огромной скорости корабль. За ним входит целая флотилия, откуда на саму станцию являются вооруженные солдаты, открывают стрельбу. Мы бы назвали подобное вторжением». «А показав, что мы не наращиваем давление, мы дадим тому, с чем имеем дело, возможность не давить на нас», — договорила за нее Анна. «Мы видели в протомолекуле и во всем, что ею создано...» «Экран погас. Ашфорд оскалился» склонившись над панелью, короткими отрывистыми ударами пальцев вызывая и закрывая окна с информацией. Рядом с Клариссой плавал насупленный Кортес. Он был обижен. Он вытащил Ашфорда из заключения, помог ему отвоевать бегемот, но по глазам старика Кларисса видела, он ждал совсем иного исхода. Она задумалась, не с таким ли выражением лица смотрел на свою камеру оставшийся на земле отец. Руис! рявкнул Ашфорд. «Доложи!» «У меня еще есть полчаса», — ответил по связи женский голос. «Я не спрашивал, сколько осталось времени», — сказал капитан. «Мне нужен рапорт». «Проводка проложена», — отозвалась женщина. «Кажется, укладываемся в срок. Я нашла место в системе прерывателей, которая закоротила... Закоротила Сэм». «Исправила?» «Да, но не уверена, что это последнее. Она могла перепутать всю сеть». «Ну», — сказал Ашфорд. «У тебя есть полчаса на проверку». «Я этим и занята, сэр». Ашфорд снова застучал по панели. Клариссе хотелось, чтобы он включил новости. Хотелось послушать Анну, хотя бы чтобы скоротать время. На мостике было не так жарко и душно, как в барабане, но прохлада не приносила облегчения. В животе сосало. Наверняка остальные тоже проголодались. Они удерживали мостик самого большого корабля, созданного человечеством. Висели в беззвездной темноте, пойманные чуждой силой, которую едва начали понимать. Но тело требовало своего, и сахар в крови у всех был ниже нормы. Кларисса задумалась, что же она за человек. Не прошло двух часов, как у нее на глазах застрелили женщину, а она только и думает, как бы поесть. Что сказала бы о ней Анна? «Этих сук заткнули?» — отрывисто бросил Ашфорд. «Группа подавления подходит к помещениям администрации», — доложил Йоху и, помолчав, добавил. «Они столкнулись с сопротивлением». Ашфорд улыбнулся. «Наводящая система работает?» «Сэр?» «Наводящая система лазерной связи включена?» а, «Да», отвечает. «Пока там внизу подтирают, давайте-ка прицелимся». «Да, сэр». Клариса рассеянно придерживалась за рукоять на стене, смотрела, как работают капитан и его люди. Она не могла вспомнить размер кольца и расстояние, на которое они удалились от него. Приходилось только восхищаться точностью, потребной для уничтожения конструкции. Их действия были красивы, как работа хирурга. За спиной у Кларисы щелкал и гудел пост безопасности. Из шума выделялось бормотание знакомого голоса. Вот он испуганно дрогнул. Клариса оглянулась. На нее никто не обращал внимания, и девушка, тихонько оттолкнувшись, сдвинулась назад. Монитор поста безопасности остался настроенным на новостной канал. Сквозь грим Моники Стюарт просвечивала пепельная бледность. Челюсти были крепко сжаты, губы стянулись в узкую линию. Стоявшая рядом Анна нервно теребила кончик большого пальца. Между ними на больничной кровати каталки лежал мужчина. «Все возможное для взаимодействия», — серьезным тоном закончил он фразу. «Спасибо, капитан Уильямс», — поблагодарила Моника. «Не хочется упоминать об осложнениях, но мне только сейчас сообщили, что к студии подходят вооруженные люди. По-видимому, нас ожидает атака». Она нервно рассмеялась, и Клариссе вспомнилась профессиональная шутка телевизионщиков. «Боже мой, меня ждет смерть в прямом эфире!» Анна заговорила секундой прежде, чем камера переключилась на ее лицо. «Ситуация чрезвычайная», — сказала она. «Но, думается, подобное сейчас происходит на каждом корабле, который нас слышит. Мы все поражены горем и страхом. Никто не уверен, что надо делать, и...» Ее перебил явственный хлопок метателя. Анна побледнела, но, прокашлившись, договорила. «И от страха мы обращаемся к насилию. Все же я очень надеюсь, что мы соберемся вместе и...» «Она не замолчит», — услышала Клариса голос Кортеса. Она не заметила, когда он появился. «Я питаю к этой женщине превеликое уважение». «Но вы думаете, она не права?» «Я думаю, она обманывает себя надеждой», — кивнул Кортес. «Если мы станем наращивать давление на кольцо», — продолжала Анна то выйдем на следующий круг, еще более тяжелый и опасный, и так будет продолжаться до гибели той или другой стороны. Я бы хотела... «А что бы она сказала о вашем унынии?» — спросила Кларисса. Кортес с веселым удивлением взглянул ей в глаза. «Уныние?» Ее вдруг потянуло извиниться. «А как это называть?» «Мы здесь взглянули в лицо дьяволу», — ответил Кортес. «Я бы назвал это реальным взглядом на вещи». «Не видел ты лица дьявола». Подумала Клариса: Ты видел много смертей, но не представляешь, что такое настоящее зло. Колесики памяти провернулись, отбросив ее на сресье, и череп Рена снова проломился под ее ладонью. Есть разница между трагедией и злом, и эта разница во мне. Капитан, в машинном стреляют! Кортес развернулся к рубке и неловко всплыл в воздух. Кларисса бросила последний взгляд на экран, ладонью провела над ним, словно надеялась передать спокойствие и здравомыслие каждому, кто смотрел сейчас передачу, и двинулась за Кортесом. «Сколько убитых?» — спросил Ашфорд. «Неизвестно, сэр», — отозвался Йохо. «Я наблюдал по видео». Монитор ожил. Изображение машинной палубы рассыпалось на пиксели и собралось снова. Дюжина людей Ашфорда обстреливали прикрытую на две трети крышку герметичного люка, Ашфорд натянул предохранительные ремни, склоняясь к экрану. По нему проскользнуло что-то маленькое, мелкий предмет или огрех передачи, и экран стал белым. Когда изображение восстановилось, Ашфорд невнятно выругался. Из проема, люка, песком в песочных часах сыпались люди. Клариса опознала Джима Холдена по манере держаться. Она так долго следила за ним через камеры, что знала как близкого родственника. Высокая фигура рядом с ним, вероятно, была Наоми, чуть не убитая Мелбой. Последним, единственным пешеходом среди парящих в невесомости, показался Карлос Бака, бык, шеф отдела безопасности и кровный враг Ашфорда. Он медленно переступал по палубе. Настоящие ноги были стянуты вместе, а механические шагали мучительно неуклюже. Кто-то из ашфордовских поднял ружье и упал, подстреленный, изогнувшись, как разрубленная пополам гусеница. Кларисса только сейчас заметила, что все это время Ашфорд бронился сквозь зубы, не переводя дыхание. «Замкнуть периметр!» — выкрикнул он. Руис, Руис, стреляем! Стрелять надо сейчас же!» «Невозможно!» — ответил женский голос. «Нет соединения! Плевать пусть нестабильно, но мне нужен выстрел!» «Дело не в стабильности, сэр!» — сказала женщина. «Его вообще нет!» Ашфорд грохнул кулаком по панели, поморщился. Кларисса вполне могла поверить, что он сломал себе руку. Еще 15 минут они следили за ходом сражений. Захватчики постепенно выметали машинный зал. Кларисса старалась не терять из вида Холдена и Наоми. Так в боевике она следила бы за любимыми актерами в эпизодических ролях. «Отозвать группу подавления! Перенаправить туда!» — приказал Ашфорд. «Есть, но...» — Ашфорд развернулся к Йохо. Охранник был бледен. «Сообщения проходят плохо, они...» «Кажется, они нас блокируют». Ярость Ашфорда достигла пика и опала, сменившись мертвенным спокойствием. Он всплыл над своим креслом, сложив ладони и упершись кончиками указательных пальцев в нижнюю губу. «Контроль жизни обеспечений не отвечает», — голос Йоха дрогнул. «Они меняют атмосферный состав, сэр». «Изолирующие скафандры», — приказал Ашфорд. «Достать изолирующие скафандры». Клариса со вздохом оттолкнулась, перелетела к открытому щитку на другой стороне рубки. «Ты куда?» — крикнул Ашфорд. Она не ответила. Внутреннее устройство бегемота не слишком отличалось от знакомых ей, разве что излишеств было больше. Корабль задумывался надежным и крепким, но перепланировка его для военных целей вынудила заменить часть дублирующих систем аппаратуры для гауссовых пушек и торпед. Кларисса включила монитор, посмотрела, как возрастает уровень азота в атмосфере рубки. Уровень углекислого газа оставался прежним. Они даже удушья не ощутят. Просто закружится голова, и все вырубятся. Она задумалась, оставит ли Холден их умирать. Холден бы, пожалуй, не оставил. За быка она бы не поручилась. Проверить не доведется. Рен хорошо ее учил. Отключив одну-единственную цепь, она блокировала удаленный доступ к системе жизнеобеспечения. «Сэр, контроль атмосферы есть!» — крикнул Йохо. «Ну так пусти нам сюда воздуха!» — рявкнул Ашфорд. Кларисса со спокойной гордостью любовалась делом рук своих. Зрелище было несимпатичное, и оставлять так надолго она бы не стала, но цели удалось достигнуть, и при этом система не слетела полностью. Хороший результат, учитывая обстоятельства. «Сколько у тебя осталось?» — отрывисто спросил Ашфорд. «Контроль механики, атмосферы, в пределах рубки я командую, сэр». От «спасибо» не подавились бы, — заметила про себя Кларисса, отплывая к двери поста безопасности. «А с ними так не получится?» — спросил Ашфорд. «Нельзя ли им перекрыть воздух?» «Нет», — ответил Йохо. «Управление ограничено рубкой. Ну, хоть скафандры не понадобятся». Аскал на лице Ашфорда дрогнул, но так и не стал улыбкой. «Скафандры», — проговорил он. Йоха, у нас есть доступ к боевой броне, которую паснил асмарциан". Йоху поморгал и резко кивнул. «Да, сэр». Найди из своих, кому они по размеру, и пусть отправляются в машинный, вернут мне контроль над кораблем. Йохо с ухмылкой отсалютовал. Есть, yes, сэр. И еще, Йохо, каждого, кто встанет у вас на пути, убивайте, ясно? Так точно. Охранник отстегнулся и выплыл в коридор. Оттуда послышались голоса. Люди готовились к бою. Мы выйдем на следующий круг, еще более тяжелый и опасный, и так будет продолжаться до гибели той или другой стороны. Кто это сказал? Кажется, совсем недавно. Под локальным контролем система воздуховодов загудела немного иначе. Вдохи и выдохи системы стали короче и чаще. Кларисса задумалась. Почему бы это? Рен бы ответил. А она стала замечать такие вещи только теперь. Рен. Она попыталась представить его на своем месте. Увидеть себя его глазами. Она скоро умрет. Умрет, чтобы спасти всех. Его это не воскресит, но теперь в его смерти будет смысл, из-за него она отомстит. Воображаемый Рен так и не улыбнулся ей. Через полчаса в комнату неуклюже вошли четверо, отобранные Йохо для работы в скафандрах. В этой могучей броне трудно было повернуться, ничего не разбив и не сломав. Покрытие блестело черным и красным, преломляя и отражая свет. К Ларисе они показались похожими на огромных сверчков. Оружия у нас нет, сказал один. По искаженному микрофоном голосу она с трудом узнала Йохо. «Так забейте их до смерти руками!» — отрезал Ашфорд. «Главная цель — реактор. Если вы сумеете дать нам энергии на один импульс, мы победили. Потом убейте быка и его союзников. Всякого, кто не сражается на вашей стороне, приказываю считать врагом. Кто не с нами, тот против нас». «Есть, сэр». «Сэр?» — вмешался кто-то из другого скафандра. «Что?» «Кажется, в лифтовой шахте есть кто-то из наших». «Ударная группа?» «Нет, но они сумеют заклинить лифт!» Кларисса отвернулась. Из поста безопасности все еще звучала радиопередача. Женские голоса, прерываемые выстрелами. Люди Ашфорда еще не захватили студию. Кларисса задумалась, прикажет ли капитан застрелить Монику и Анну прямо перед передатчиком, у всех на глазах. Задумалась, смогла бы она этому помешать, если бы попыталась. Казалось бы, уже все равно. Если они победят и взорвут кольцо, так или иначе погибнут все. Кто-то немного раньше, кто-то позже. Разница невелика. Когда в будущем ничего нет, каждый может поступать как угодно, не думая о последствиях. Но ведь все когда-нибудь умирают. Ты пытаешься отвлечься. Кортес вплыл в пост безопасности. Его лицо было освещено снизу от отцветом монитора. На подлетевшую к нему Кларису он взглянул с ласковой улыбкой. «Ашфорд посылает команду отбить машинный зал», — сказала она. «Хорошо. Очень хорошо». «Скорвюсье», — говорила с экрана темнокожая женщина. «Вы меня знаете, мне можно верить. Мы просим только на несколько часов заглушить реактор и перевести корабль на аварийное энергоснабжение. отключить лишние системы, и мы отсюда вырвемся». «Как они дорожат своими жизнями», — сказал Кортес. «И не думают, какой ценой спасутся». «Чего это будет стоить всем?» «Не думают», — повторила Клариса, но слова прозвучали неубедительно. Что-то мешало. «Вы верите в искупление?» «Конечно верю», — сказал Кортес. «Весь мой жизненный опыт доказывает, что надежда на милость Божью остается всегда, хотя иногда ради нее приходится идти на огромные жертвы». «Если мы возьмемся все вместе», — сказала Анна, склонившись к камере, Рыжая прядь выбилась из прически и упала ей на левый глаз. «Вместе мы справимся». «А ты?» — спросил Кортес, придержав ее за плечо. «Веришь в искупление?» «Нет», — ответила она. «Но в жертву верю». «Мао!» — гаркнул из рубки Ашфорд. «Сюда!» Клариса подплыла к двери. Капитан стал еще бледнее, чем прежде. Глаза припухли. Не будь он в невесомости, вокруг расплылись бы синяки. «Капитан?» «Ты разбираешься, как подключается вся эта дрянь?» «Немного», — сказала она. «Ты мне нужна!»